Это было давно, в те дни, когда он открывал перед ней новые горизонты единым взмахом отважной, беспечной руки и уносил ее стремглав на ковре-самолете своих образных веселых речей. Ренвик с проницательностью, смутившей Мэри, прочел ее мысли и сказал медленно, «Я вижу, вы все еще думаете о нем». Она подняла на него глаза с легким огорчением – угадывая, что он неверно салковал ее молчание. А между тем, это было только грустное воспоминание, не больше. Но чувствуя, что она не может и не должна изменять памяти Денниса, она ничего не возразила. «Я хотел бы сделать что-нибудь для вас, Мэри», — сказал Ренвик тихо. «Помочь вам стать счастливее. У меня есть кое-какие связи». Вы позволите мне найти вам подходящее место, достойное вас, раньше, чем я уеду. Она вздрогнула при этих словах, внезапно отнявших у нее ощущение тепла и уюта, и пробормотала, запинаясь. — Так вы уезжаете отсюда? — Да, через полгода примерно. Я буду работать в Эдинбурге над изучением одной специальной отрасли медицины. «Мне предоставляется возможность быть зачисленным там в штат. Это почище сельской больницы. Для меня это большая удача». Она уже видела себя одинокой, лишенной его мужественной, надежной поддержки. Видела, как она тщетно пытается защитить Несси, противопоставляя свои ничтожные силы пьяному безрассудству отца и слабости сестры. И ей в этот миг стало ясно, Как много надежд она возлагала на дружбу человека, стоявшего перед ней. Как великое ее уважение к нему. «Это чудесно, что вам представился такой случай», — сказала она тихо. «Вы этого вполне заслуживаете. Я уверена, вас в Эдинбурге оценят так же, как оценили здесь. Нет надобности желать вам успеха». «Не знаю», — сказал Ренвик, — «но я очень доволен. В таком городе, как Эдинбург, приятно жить. Он красив, несмотря на свои серые тона. Взять хотя бы улицу Принца осенью, когда в садах листья шуршат под ногами, и замок рыжим силуэтом рисуется на фоне неба. А по Артурову трону вьется синий дымок, и воздух так и звенит, чистый, крепкий, как хорошее вино. Этот город нельзя не любить». Он весь оживился от воспоминаний и продолжал Конечно, Эдинбург мой родной город, так что вы должны извинить мое пристрастие к нему. Но, право, там все как-то величественнее, чем в других городах, и красивее, и такое же чистое, как и воздух. Затаив дыхание, Мари слушала его, живо представляя себе картину, которую он нарисовал и его самого на фоне этой картины. Она видела, например, не только улицу Принца, но и фигуру Ренвика, шагающего среди серых домов и мягких красок дворцового парка. «Как хорошо вы говорите! Я никогда не была там, но легко могу себе все это представить», — шепнула она. «Так вы мне позволите найти вам место, раньше, чем я уеду?» — настаивал Ренвик. «Вам надо уйти из вашего дома». Мэри видела, что ему очень хочется, чтобы она согласилась, но устояла перед этой заманчивой перспективой. Она сказала, «Я вернулась сюда по собственной воле, чтобы заботиться о Нессе. Я не могу ее сейчас оставить. Последние месяцы ей жилось страшно тяжело, и если я снова уеду, Бог знает, что с ней будет». Ренвик понял, что решение ее непоколебимо, и его охватила глубокая тревога за ее будущее. Он уже видел, как она, несмотря на его вмешательство, гибнет на алтаре своей самоотверженности жертвой необузданного тщеславия отца. Для того ли он спас ее от смерти, чтобы она снова вернулась в ту же обстановку, подверглась той же опасности в другой, еще более страшной форме. Волнение его было так сильно, что оно удивило даже его самого. Но, маскируя свои чувства, он сказал весело. «Я сделаю для Несси все, что в моих силах, сегодня или завтра повидают Джипсона».